Глава 27 Подобные предложения, способные повлиять на всю дальнейшую жизнь, следует тщательно обдумывать, взвешивать аргументы, советоваться с близкими. Так поступил бы я прежний, добрый, но скучный бухгалтер. Я согласен. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне, Сагава сан «Сказал я Китсуне, ученик хидео и внучатый ученик амацу мае И наполнил рюмку будущей начальницы, передав ей эстафету взаимного наливания. «Да, я знал, что мой сэмпай — самый надежный человек в этом маленьком городишке». Радостный жест молодого директора получился точь-в-точь, точь как у тики совсем недавно — когда она узнала о благополучном возвращении Микки Тян домой. Решение, как и все важные в последние месяцы, я принял, доверившись интуиции. Так-то корпоративные интриги мне совершенно неинтересны. Наоборот, мне бы стоило держаться от них подальше, дабы темные таланты Хидаусана не развернулись во всю шире. Но, может быть, поимка других воров исправит мою подпорченную карму? «Выпили. Вторую порцию бурбона я и вовсе не почувствовал. Не берет гайдинское пойло могучий организм Кицуне. А вот молодой, исполняющий обязанности председателя и его... Троюродная сестра или тетушка не уверен, как правильно. Они захмелели. У Осагавы несвойственный ей румянец пробился». «Интересно, устроит ли ледяная леди огромный намекай для всей кадровой службы, чтобы все порадовались ее повышению?» Телефонный звонок. Взглянул на дисплей смартфона. Инспектор Кикучи. «Нельзя не ответить, он же ловит вымогателей, позарившихся на мое золото». «Говори так, сэмпай, мы тут все свои». Увидев мое намерение отойти в сторонку, сказал Акума. Он тоже несколько захмелел. Мне это понятно по изменениям в дикции и в мимике. Борев, господин Кикучи, поздоровался я по-армянски, приняв вызов. Я теперь тоже буду инспектором, гражданским, конечно, внутри корпорации, в некотором роде ваш коллега. Рад за вас, Ниговарасан. Простая вежливость, никакой радости я в его словах не заметил. Ваша манера здороваться, используя иностранные слова, немного раздражает, но звоню я, конечно, по другому поводу. Мой начальник, суперинтендант Ямамото, создает новое спецподразделение для борьбы с киберпреступностью, и ваша ситуация показалась Ямамото Сану подходящим делом для старта его работы. Я, как вы понимаете, возглавлю создаваемую структуру». Мы обязательно засадим за решетку Ика Гишуга и 44 ее помощника, что пробовали вас шантажировать. Ждал от вас этих слов ранее, господин инспектор. Полагаю, вы уже убедились в том, что Гупта-сан никакой не хакер. Она будет подвергнута тщательной проверке, но, скорее всего, и правда не ведет незаконной деятельности. Нияма-сан, не могли бы вы подъехать завтра после работы и дать официальные показания? Также мне потребуются контакты вашего руководства. Я попрошу дать вам дополнительный отпуск для поездки на Хоккайдо. Обычно мы не практикуем привлечение гражданских к спецоперациям, но суперинтенданту очень понравилась ваша идея выманить преступников приманкой в виде еще одного клада. Он, к слову, действительно существует. У моего смартфона есть неприятная особенность, какой не имелась у маленького старого телефона, излишняя слышимость разговоров окружающими. И Акума, и Юзуки, по мере того, как инспектор продолжал свою речь, шириной глаз все более напоминали Гайдзинов. «Похоже, что у меня талант к борьбе с преступностью». «Будь я моложе и в лучшей форме, присоединился бы к нашей доблестной полиции», — сказал больше для находящихся в кабинете, чем для висящего на трубке копа. Есть семейная легенда, по которой один из моих предков был начальником полиции небольшого городка на Хоккайдо и погиб в неравной схватке с бандитами. Его до сих пор почитают в той местности и обустроили музей его имени». «Вот и поклонитесь предку, когда поедете на остров», — чуть раздраженно бросил Кикучи, спрашивал-то он о другом. «Сокровища существуют?» «В ту ночь, когда погиб мой возможный предок, пропала крупная сумма в купюрах и монетах того времени. Монеты с 50-процентным содержанием серебра». Так что клад действительно существует, но я понятия не имею, где его искать, и затрудняюсь оценивать. Деньги, полагаю, обладают большей исторической ценностью, чем реальной. Замечательно. Будет проще подготовить муляж клада, когда есть хоть какие-то факты, подтверждающие его существование. Вы молодец, Ниита Сан. Если операция пройдет успешно, получите медали за сотрудничество с полицией. Конечно, вам самому ничем рисковать не придется. Поедете в отпуск на могилу предка и посетите пару мест, на которые я вам, как ваш куратор, укажу. Контакты вашего начальника, пожалуйста». Я взглядом указал на Сагаву Сан, и та, несмотря на то, что уже слегка пьяненькая, поняла, о чем речь, и протянула мне визитку. Сфотографировал ту и отослал инспектору. Не диктовать же цифры голосом, не в прошлом столетии же живем. Скоро ваше руководство уведомит. От лица японской полиции благодарю вас за сотрудничество со следствием. До свидания. Удачи в вашем нелегком и опасном ремесле, пожелал я в ответ. Сэмпай, это что было? Какой клад, какие киберпреступления? «Почему собеседник все время называл тебя разными фамилиями?» А Шалила посмотрел на меня Акума совсем другими глазами. Вот как будто бы он и не в курсе о найденном ранее золоте. Про фамилии просто шутка, как я понимаю. Инвестиционная фирма из Осаки, претендующая на золото, пытается меня шантажировать. Я, как законопослушный гражданин, обратился в полицию, Ну, оклад — это так, выдумка, импровизация от страха. Когда я чего-то боюсь, мозг начинает работать в форсированном режиме и выдает глупые шутки. Например, я очень испугался, что меня сюда не примут на работу из-за того, что я слишком толстый. Я вас поняла. Не позволила мне Юзуки закончить историю о современных японских Ромео и Джульетте, рассказанную мной молодым кадровичком. «Сэмпай, ты еще круче, чем я думал, хотя и без мотоцикла!» Акана Кун глупо хихикнул. «Мне показалось, что он сейчас еще и пьяно икнет, но нет, обошлось. «Поезжай и покажи им там всем, что не надо связываться с отделом финансовой статистики. Это страшные люди. Я, как бывший бухгалтер, заявляю, с нами опасно иметь дело». «Вы получите свою командировку», — ледяным тоном пообещала Осагава сан «В Саппоро есть маленький офис Аканы Групп, занятый маркетинговыми исследованиями. Им бы не помешал аудит, но никого из других сотрудников подвергать опасности я не позволю». «А меня, получается, не жалко?» «А вы, даже если просто поскользнетесь на улице, то подниметесь не с пустыми руками, а с купюрой в 500 йен. Вы ненормально везучи, не Идосан. Боюсь, никакие киберпреступники не помогут мне от вас избавиться». Прозвучало с внезапным уважением, и не буду скрывать, мне это приятно. «И очень хорошо, что поеду один, забрав себе весь риск». Может, ее Сидус с собой взять. Подручные ведь именно для того и нужны, но я же обещал Кайтусану не втягивать его в криминал. Пусть лучше занимается своим будущим магазином и развивает отношения с морякит Сан. Мне показалось, что между ним и Филиппинкой прямо-таки искры пробежала. А у нас Кицуне на такие дела чутье. Завидую я тебе, Сэмпай. Меня шатает! «А ты как и не пил ничего», — сказал Акума-кун, когда я спустя еще пару рюмок поднялся на ноги и ровной походкой контролирующего себя человека направился к выходу из офиса начальства. «Мне еще поработать по делам фонда сегодня надо, некогда пьянствовать. Ну и переборщить нельзя. Какая-нибудь шутка пьяного кицуне рискует оказаться за гранью нормы». «Надо всего лишь набрать массу». «Не обязательно моим путем, можно и мышечную», — посоветовал я и выдал им сосагавой по печенью. Запоздалая закуска, но ханасеки здорово прочищает голову и придает сил. «Заодно подсажу и этих своих знакомых на выпечку от Нииды». а там, чего гляди, наработаю клиентскую базу, открою свою кондитерскую и начну делать печеньки в форме лисичек, заработав более заслуженную, чем сейчас, популярность. Красная женщина, как за ней водится, выполнив свою миссию по доставке меня на верхний этаж, пропала бесследно. Может быть, она действительно призрак и не всегда материальна. и потому умеет ускользнуть, пройдя сквозь стену или потолок. «Ну что там?» — спросил Такахаси, едва я вошел обратно к нам в кабинет. «Вот же ж! Жалко мне с ним расставаться, и с едким Рубаяси тоже, но его я еще не раз увижу, как парня Ануши, и саму Махараджаком мне хотелось бы видеть чаще. Я покидаю вас!» Переводят в другой отдел. «Удачи!» — равнодушно отмахнулся Роубаяси. Ануша, не стесняясь публичного выражения чувств, выдала протяжный стон, похожий на всхлип. «Очень уж хорошо мы с ней подружились. Девушка стала моей кагешуга, такое не забывается». «Нет! Нет! А как же мой блок Аминамигани?» «Нида, ты не можешь так меня подставить!» Больше всего эмоций внезапно проявил Такахаси. «Я буду говорить со своим новым боссом о выделении мне в помощь айтишника. Твой анализатор, роубаяси Ясисан очень уж полезным оказался, но ему нужна поддержка, да и вообще... Не факт, что мою инициативу Асагава одобрит, но я же Китсуне с паранормальной способностью убеждать, согласиться. На лице Махараджако отразился непростой выбор. Кто ей нужен постоянно под боком? Лучший друг или парень, почти жених? Я бы на ее месте выбрал меня. Отношения будут крепче, если убрать из них постоянную критику ее кода, выдаваемую Сандосаном. После того, как программисты начали встречаться, Молодой человек все силы приложил, чтобы его выражения получались намного более корректными, но никто не любит, когда ему указывают на промашки, даже в вежливой форме. «Возьми меня!» — потребовал Такахаси. «Мы же с тобой лучшие друзья, Ниида. Вместе спасали бедных индийских догов. И какой шикарный сайт я для тебя сделал!» «Боюсь, за медло в -сан будет очень крепко держаться, но в Атануши-сан я предложение о частичном переходе вслед за мной в службу ревизоров делаю, если согласует». «Да ты просто мужа-ненавистник, Ниида, любишь, когда вокруг тебя девушки, причем даже не заигрываешь с ними, как кошка с кучкой золота». «Соглашайся, если хочется». Сказал губти Сан Роубаяси, чем меня немного удивил. «Неожиданно благородно. Я же вижу, что расчет зарплаты для тебя скучен, зато когда поиск по фото в соцсетях делала, глаза горели. Может быть, из Сан сана и правда получится неплохой самурай». Или он наконец-то воспользовался своим высоким интеллектом применительно не к коду, а к отношениям, и понял, что совместная работа им с Анушей только вредит? «Спасибо, Макота, я подумаю. Мне тут хорошо, но и чего-то нового тоже хочется. Обратно, если что, всегда возьмут. Так ведь», — добавил я, — «правильно?» «Конечно», — подтвердил Роу Баяси. «Искуситель», — обвинила Гупта. «Хорошо, я предварительно согласна. Тебе все равно еще ничего не утвердили». «А что это за запах? Макота, ты что, пьяный?» «Нет, ни капли. Разве по мне незаметно?» Напоказ закрыл глаза и дотронулся пальцем до носа. Так называемый «клюв тенгу» — простой способ доказать свою трезвость. Но за рулем домой поедет Мияби. Кстати, о Тенгу. Если существует китсуне, то логичным становится предположение и о наличии других юкаев из легенд. Еще один вопрос, какой я бы задал Ямади-сан, но откладываю в сторону, так как у меня всего одна попытка. И выказывать свою неосведомленность перед Юрико я все еще не хочу. Спрошу у Йосиды, как только он переберется поближе. Больше этот понедельник меня ничем не удивил. Цуцуи, когда я ей объявил о необходимости вести Марка Сана по городу, заметно занервничала, но, получив слова поддержки и от меня, и от нашей обязательной пассажирки Йорико, воспряла духом и доехала не хуже моего. Похоже, Йокая все равно, кто кормит его шоколадками. Неужели моя мечта о личном водителе сбылась именно тогда, когда я начал чувствовать себя за рулем комфортно, и уступать управление стало бессмысленно? Зато моя невеста теперь, пока я буду в командировке, сможет ездить в офис на машине. Она у меня смелая. Конечно, по пути поделился с обеими девушками новостью про свой перевод и грядущую командировку, а вот про шантажистов и полицию говорить не стал. «Чего зря волновать?» «Шикарно! Вообще не понимаю, что ты делал то в бухгалтерии, то в IT», — одобрила Акиро Химатян. «Я бы вот не смогла целыми днями за компьютером сидеть. Ну, то есть смогла бы, но если там что-то интересное, а не цифры». Макото, ты такой молодец!» — подтвердила Мияби, остановившись на светофоре. «Эта работа как раз для тебя, для честного и смелого человека. А у нас будет новый директор по персоналу. Про него ходят слухи, что это очень властный и строгий человек, работавший в Тошиба. Наверное, ему будет тесно у нас в маленьком кофу». Дома устроили небольшой праздничный ужин. Жареный угорь, гречневая лапша с добавлением чая тясоба — и непременный Абура-Аге. Стоило и за тортиком заехать, но Цуцуи пока немного нервничает водить в городе. Засыпал с некоторым предвкушением. Какие тайны потустороннего мира и своего прошлого раскроет мне сегодня Хидео-сенсей? Застал я как раз момент сборов. Ученик и его наставница укладывали дорожные сумки, чтобы отправиться в путь. Казалось, ляг я спать сегодня попозже и ушли бы без меня. Конечно, ложное впечатление, события, что транслирует мне старый мошенник, произошли когда-то давным-давно, в позапрошлом столетии, опоздать к ним невозможно. — И когда вы вернетесь, мне одной тут будет скучно, — ворчала помогавшая со сборами Акира. Девчонка подросла, но все равно возмутительно маленькая. Сейчас ей лет 10-11 на вид. Не так сильно и уступает ростом низкому Макоте. Скоро перегонит. Нормальному ребенку остаться в одиночестве в горах должно бы быть страшно, а ей пигалицы рыжие. Скучно, знаете ли. А Мацию Сенсей нужно срочно добыть какой-то документ из какого-то храма в Киото. «Отсюда туда идти пешком неделю, еще неделю обратно, ну и там несколько дней. Считай, что через месяц вернемся. Как-то не сходится у тебя математика, раньше должны». «Да ты не понимаешь, мелкая, это же сам Киото. Там император сидит, весь такой богатый и важный. Надо все посмотреть, во всем разобраться». «Император почти никто». «Все решения принимают все что находится в Эдо. Девочка проявила осведомленность о политической обстановке в стране. Но как иначе? Старая Амацу каждый вечер рассказывала обоим своим ученикам обо всем на свете. Неиссякаемый источник знаний. Правда, больше про людское общество. О юкаях в целом и Китсуне в частности наставница говорила неохотно, Иногда даже с оттенком презрения «Он живое божество, потомок Аматерасу Но так-то тьфу на него, мне просто интересно В по-настоящему большом городе побывать Как там, что там, чем люди живут, какая у них еда? Тебе лишь бы поесть проглот, и куда только все девается Ты вон уже какой взрослый, а низкий и худой, как муравей» Откладывается про запас, вместо меня толстеет лиса, рассмеялся Макото и получил заслуженную затрещину от старой Майи. Запомни, наконец, что можно говорить вслух, а о чем лучше молчать даже со своими, пояснила наставница. Ты думаешь, никто не подслушает? Между прочим, камни помнит все, что случалось рядом с ними. Достаточно уметь слышать голос камней и задавать вопросы на их языке, чтобы узнать все, что угодно из прошлого. «Научи, сенсей!» — хором потребовали ребята. «Научить их! Вот с тем, чтобы голоса камней разбирать, так и не совладала к своим годам. То к сестрице моей надо в ученики набиваться!» но она бы вас, лентяев и воришек, терпеть не стала, не то что а Амацу. От доброты наставницы, передаваемой через посох, у Макота частенько спина побаливала, но возражать он не стал, а то еще чего получит немного дополнительного добра. На том сон и завершился. Странники ушли, Акира осталась.